Глава седьмая Российская империя. Замок рода Зубаревых. Пан Гриневич снова зашел в мой кабинет и занял прежнее место. Ему можно доверять? — поинтересовался Тигров. Можно. Ты уверен? Кто это? Это Пан Гриневич, он из Польши. Что? Тут же подорвался с места Дмитрий Анатольевич. Вижу, вы о нем наслышаны. Тогда почему не узнали? «Потому что пан Гриневич — это вымышленное имя, под которым меня знают как главу клана убийц. Мое лицо никто никогда не видел, кроме вас и теперь Дмитрия Анатольевича. По крайней мере, мое лицо под этим именем», — пояснил пан Гриневич. «Дмитрий Анатольевич, будьте любезны, сядьте в кресло, пожалуйста. С недавних пор пан Гриневич работает на меня и выполняет мои приказы, поэтому я несу ответственность за все, что он сделает». «Ты меня поражаешь, Зубарев!» Причем с каждым разом все больше. Наверное, мне не стоит с тобой встречаться, чтобы не заработать инфаркт от очередной встречи. Как так вышло, что он на тебя работает? Это не имеет значения. Имеет значение лишь то, что он не может предать меня, как и весь его клан. Предлагаю все-таки перейти к обсуждению подготовки моей подставы. Хорошо, если ты на этом настаиваешь. «Что тебе известно?» — спросил Дмитрий Анатольевич, и мы с паном Гриневичем в подробностях рассказали обо всем, что нам известно. «Теперь картина вырисовывается еще четче. Не знаю, кому точно, но ты понадобился очень влиятельному человеку. Причем влиятельному не в Российской империи, а во всем мире. Провернуть такое могут лишь десятки людей во всем мире. Наверх я обязательно доложу о сложившейся ситуации. Посмотрим, что можно будет сделать с нашей стороны». Вот только боюсь, что если это случится, ты, несмотря на то, что знаешь о подставе, все равно поступишь так, как того хотят твои противники. А вот с этого места поподробнее. Дело в том, что под Лемурова копают. Узнав об этом, я заинтересовался, кто и зачем, но мне так и не удалось узнать кто, зато удалось узнать, зачем. Артура Федоровича обложили так, что мне довольно сложно было найти причину, для чего это все делалось. Но тут случайно мне попалась еще пара деталей, благодаря которым вся мозаика сложилась, и я понял, что на самом деле подставить пытаются тебя, а Лемуров — лишь средство достижения цели. Его вместе с Мариной Николаевной обвинят в довольно крупном хищении государственных средств. Разумеется, ты попытаешься помочь им бежать, и для этого воспользуешься услугами Семена Аркадьевича, Ты переведешь довольно крупную сумму на счет, которую он тебе укажет, для того, чтобы без проблем вывести своих тестей и тещу из города. Но вас перехватят, как только вы выйдете из поместья. Арестуют всех троих. Против властей вы драться не станете, тем более в жилом районе. Поэтому вас скрутят и отвезут в разные тюрьмы. А потом окажется, что похищенные денежные средства, принадлежащие государству, пойдут на оплату услуг зарубежных компаний. В общем, выяснится, что Лемуровы окажутся виновны в хищении государственных средств, а твоя оплата пошла на финансирование шпионской сети другого государства. Так Буревестник что, предал меня? Не предал, он еще не знает об этом. Как я понял, собираются отравить его жену, причем таким ядом, против которого противоядие найти, крайне трудно. Я бы даже сказал, невозможно. Но самое плохое заключается в том, что этот яд будет причинять дикую боль — И первое, что потребуют отравители, это чтобы чиновник вместе с супругой съехали от тебя молча, а дальше любящий муж не сможет терпеть муки своей жены и сделает то, что ему скажут. Как я понял, это не единственное, на чем тебя поймают, но остальную часть их плана раскрыть мне не удалось. У меня есть только бессвязные фрагменты. А вот теперь скажи, зная о том, что я тебе сейчас сказал, как ты поступишь». Попытаешься спасти Лемуровых и Буревестника? Попытаюсь. Но это еще не все. Когда ты окажешься за решеткой, тебе сообщат, что как только ты попытаешься сбежать оттуда или станешь отрицать свою вину, то и Лемуровых и Буревестников убьют. Впрочем, как и за попытку найти того, кто за этим всем стоит, или освободить кого-то из арестованных. Но в результате их все равно убьют после того, как ты признаешь вину. Кто-то всерьез за тебя взялся добавил пан Гриневич. «Ясно. Нужно разработать план противодействия. Для начала необходимо, чтобы Артур Федорович и Марина Николаевна тоже переехали ко мне в замок и вместе с буревестниками не выходили за крепостные стены». «Это вспугнет нашего противника, Мирон Викторович, и тогда они придумают другой план, о котором мы уже знать не будем», — возразил пан Гриневич. «Что вы предлагаете?» «Пока оставить все как есть и внимательно следить за теми участниками готовящейся акции, о ком мы знаем». «Слежка их обязательно вспугнет, возразил Тигров. «Это смотря какая слежка. Наших людей они даже не заметят. Их ни один артефакт не выявит», — ответил я. «Что ж, это разумно. Если вы уверены в том, что никто не сможет обнаружить ваших людей, то тогда слежка очень сильно поможет». Еще стоит получить как можно больше данных о счетах противника, через которые меня могут подставить и сообщить об этом Петру Алексеевичу, чтобы он был в курсе», — продолжил я. «Не стоит беспокоить императора раньше времени. Предлагаю привлечь к этому делу Антона Сергеевича прокречета. С его подачей можно многое сделать так, что ни банковские работники, ни его владелец и понятия не будут иметь, что счет находится под наблюдением. У него очень обширные полномочия». Их схема должна сработать, но у нас должны быть неопровержимые доказательства вашей невиновности. Полагаю, так действительно будет лучше. Буревестника предупредим, согласился я. Не стоит. Если он будет знать, то сыграет ненатурально, а нам нельзя вспугнуть противника. Пусть думает, что у него все под контролем. Логично. Тогда позвоните, пожалуйста, Антону Сергеевичу и назначьте ему встречу со мной в музее восковых фигур в Зале Императоров. Там народу обычно не очень много, поэтому нам никто не сможет помешать. Если ты полетишь на дирижабле, тебя отследят. Не переживайте, я не стану пользоваться дирижаблем. У меня есть свои способы перемещения. Договорились. Как назначу встречу, перезвоню тебе. Спасибо. Тогда расходимся и держим друг друга в курсе. Не забывайте ставить полог тишины, когда будете звонить мне по этой теме. Хорошо, — ответил пан Гриневич, а Дмитрий Анатольевич только кивнул. Затем мы все трое поднялись и покинули кабинет. Тигров поехал по своим делам, а я вернул своего гостя наизнанку в Польшу. А задача ли меня, конечно, основательно, и все это в преддверии свадьбы. Похоже, я даже знаю приблизительную дату, когда это все должно произойти. Это состоится либо незадолго до свадьбы, либо непосредственно в день свадьбы. Как все хреново вырисовывается. Ладно, делать нечего. Придется рассказать все девчонкам. Я собрал их в нашей спальне и установил там полок тишины, после чего в подробностях обрисовал картину маслом, которая нас ждет. «Если нашу свадьбу испортят в этом мире, то давайте проведем ее сначала в Зеленвальде», — предложила Неоса. «А это идея», — поддержала ее Алина. «Боюсь только, что мой отец будет недоволен, что к Друу придется ехать раньше времени», — ответила Мариэль. «И что делать?» — загрустила Неоса. «Готовиться к свадьбе на твоей родине». «Ничего страшного не случится, если великий князь чуть пораньше начнет наводить мосты с дроу», — тут же приободрила ее Мариэль. «Тогда надо сообщить отцу, чтобы успел подготовиться. Любимый, когда мы сможем попасть на Зеленвальд?» «Учитывая сложившуюся ситуацию, полагаю, что нам прямо сейчас пора выдвигаться. Мне еще сегодня нужно встретиться с Антоном Сергеевичем в Питере». «Поняли, собираемся», — ответила Алина, положила Максимилиана в кроватку и побежала к шкафу с одеждой. Девчонки у меня большие умницы, поэтому уже через полчаса мы выехали к ближайшей изнанке и вскоре телепортировались к великому князю светлых эльфов. Я вкратце обрисовал ему сложившуюся ситуацию и, честно говоря, думал, что он расстроится из-за того, что в королевство Дроу придется выезжать раньше, но он, видимо, понял меня и воспринял эту новость вполне спокойно. Долго мы у него пробыть не смогли, и телепортер нас доставил к порталу наизнанку, а оттуда мы уже добрались к дроу, прихватив с собой мага-телепортера. Я решил заодно забрать будущих искоренителей скверны, поэтому первым делом нас проводили именно туда, где меня ожидала первая партия кандидатов. Надо отметить, что партия оказалась очень большой. Я потратил на отбор почти три часа, но зато смог отобрать целую треть дроу от всего количества кандидатов, а это очень хороший результат. Попросив мастера-телепортера вернуть их под купол наизнанку, мы отправились во дворец к королю. Выслушав мой рассказ, Сиох даже обрадовался, что сначала мы решили сыграть свадьбу в королевстве Дроу и пообещал, что к нужной дате все будет готово. Мы поблагодарили его, а я не забыл дополнительно поблагодарить за предоставленных кандидатов в искоренители скверны и сообщил, что первую часть я уже проверил и отобрал. Король же заверил меня, что вскоре он подготовит вторую партию, и что он будет рад, если мы периодически будем заглядывать к нему и проверять, все ли правильно готовится к нашей свадьбе. Вернувшись домой, я увидел пропущенный звонок от Тигрова и сразу же набрал его. «Через три часа тебе нужно быть на месте. Успеешь?» Услышал я в мобилете голос Дмитрия Анатольевича после того, как он снял трубку. «Спасибо, успею», — ответил я и сбросил звонок. «Техник, останови». Мне нужно вернуться наизнанку, а вы езжайте домой, велел я своему подчиненному, как только он тронулся с места. Ты сегодня вернешься? поинтересовалась Алина. Не знаю. Все будет зависеть от того, чем закончится разговор с Прокречетом, но в любом случае я очень постараюсь вернуться домой побыстрее. Помни, что мы тебя ждем, любимый, и не задерживайся, чмокнула меня в губы Алина, а за ней и Мариэль. Чтобы поцеловать неосу, мне пришлось обойти машину с другой стороны, но я не поленился и сделал это, после чего отправился в Питер. К месту встречи я подошел буквально за минуту до того, как в зал вошел Антон Сергеевич. «Рассказывай только быстро. Времени у меня мало», — велел прокричать после того, как накинул на нас полог тишины. Я кратко описал ему сложившуюся ситуацию. Он достал мобилет, набрал номер и проговорил в трубку. «Сегодня не получится, появились более важные дела. Как только смогу приехать, я перезвоню. Отбой. А теперь поехали поедим, и ты мне расскажешь все в подробностях». Через некоторое время мы вошли в очень уютный и роскошный ресторан. Приглушенный вечерний свет только добавлял изящество богатому интерьеру. На сцене играла какая-то местная группа, солисткой которой была очень миловидная девушка с приятным голосом. Мы сели за крайний угловой столик, на котором стояла табличка Забронированная. При этом при входе нас даже не остановили, и администратор не стал нас провожать. Видимо, Антона Сергеевича тут очень хорошо знали, и у него всегда было свое место. К нам тут же подошла официантка, положила перед нами два меню и забрала табличку со словами Здравствуйте. Как только определитесь с заказом, позовите меня. Для этого вам необходимо нажать вот эту кнопочку. Девушка указала на маленький квадратный артефакт, стоящий на столе. «Спасибо, я помню», — ответил Антон Сергеевич, и девушка тут же нас покинула, после чего был развернут полог тишины. Пока мы выбирали, что будем есть, я рассказал про Кречету о готовящейся подставе во всех подробностях. После этого мы сделали заказ, и снова вокруг нас был сформирован полог тишины. «Ситуация крайне сложная. Мы даже проследить за ними не можем, потому что вспугнем. «Банковские счета я, конечно, буду мониторить и отслежу всю цепочку так, что об этом будут знать только мои доверенные люди, но вот с остальным я даже не знаю, как быть», — выдал мне свой вердикт собеседник. «Следить мы за ними можем, и будем это делать незаметно, как и подслушивать разговоры там, где это возможно. Мы даже сможем отследить цепочку исполнителей, но на того, кто этот приказ отдал, мы вряд ли выйдем, сильно сомневаюсь в том, что исполнители знают, кто им приказывает. «У меня к вам будет только одна просьба. Я прошу вас довести до Его Величества доказательства того, что мы не являемся преступниками. Я ни за что не продам родину, как Лемуровы». «За это не переживай. Тут я могу кое-как вас подстраховать. В этом вас за агентов под прикрытием, внедренных в шпионскую сеть специально для того, чтобы разоблачить шпионов других государств. Но все дело в том, что мы не знаем обо всем, что заготовил противник». И если окажется еще что-то более весомое, мое заявление может и не помочь. Противник легко сможет доказать твою вину и заявить, что разоблачил мою попытку прикрыть тебя. Но вы-то мне верите? Как ни странно, верю. И не только я, но и правитель Сибири, и его величество. Вот только эту веру в качестве доказательства на суде не приложишь. Тогда, чтобы объяснить вам кое-что, мне нужно пригласить вас на свою свадьбу. Однако, чтобы это сделать, я сначала хочу услышать от вас клятву великим кречетом о том, что никто от тебя, Антон Сергеевич, об этом не узнает. Вы уж простите, что перешел на «ты», но клятва не должна подразумевать другого толкования. — Ты что, абсента, что ли, заказал и сразу бутылку его вылокал? Не до хрена ли ты просишь, Зубарев? — Это даже очень мало по сравнению с тем, какие знания вы получите. Но если для вас это проблема или у вас нет на это желания, можете не соглашаться. «Что ж там за знания такие?» «Об этом вы узнаете только после того, как принесете клятву, не раньше». «Хорошо, я подумаю». Мы еще немного посидели и обсудили наши дальнейшие планы. Я назвал ему дату свадьбы, которая будет проводиться у отца и попросил никому о ней не рассказывать. «Официально свадьба будет проведена в моем замке в назначенную дату, о которой знает общественность, и другую дату сообщать никому не нужно». Прокречет согласился, и мы разошлись. Я вернулся к себе в замок, когда мои девушки уже спали, но стоило мне лечь в постель, как меня тут же обняли и закинули на меня ноги. Время до свадьбы тянулось крайне медленно, а новая информация поступала еще медленнее. Складывалось впечатление, будто вообще никакого заговора нет, и никто не готовит никакой подставы для меня. Уж не знаю, как они обмениваются между собой информацией, но даже мои убийцы не могли достать ничего ценного. И вот вечером накануне свадьбы мне позвонил Антон Сергеевич. Твое приглашение на свадьбу еще в силе? Конечно, в силе. Рады будем вас увидеть. Более того, если желаете, можете завтра прокатиться с нами наизнанку. Решили поохотиться. Хорошо, завтра утром буду у вас. Что с собой брать? Да что хотите, хоть шезломка и пляжное полотенце. Мы на легкую прогулку идем. Я тебя понял. Тогда до завтра. До завтра. Я сбросил звонок и позвал к себе Самира. «Звали, господин?» «Звал. Есть какая-нибудь новая информация?» «Простите, господин, но ничего нового нет». «Жаль. А как обстоят дела с обучением?» «Все учатся с огромным усердием, особенно эльфы и дроу, потому что мы понимаем, что от нас будут зависеть жизни наших родных и близких». «Сколько разумных готово переместиться на Зеленвальд для строительства оплота?» «Сотни три наберем, включая охотников». Ведь там мы тоже сможем тренироваться. А вот с седьмым уровнем изнанки намного сложнее. А в эти три сотни входит группа Армаила и твоя? Да, господин. Это не вариант. Ваши группы обязательно должны остаться здесь. Впереди еще много боев, в которых без вас не обойтись. Мне нужно, чтобы вы защитили мою семью и мои земли в мое отсутствие. Поэтому, как только закончится вся эта эпопея с моей подставой, подготовь мне этих 280 будущих искоренителей Скверны для отправки на Зеленвальд». «Как прикажете, господин». На следующее утро ко мне в замок приехал Антон Сергеевич и поклялся великим кретчетом, что от него никто ничего не узнает о том секрете, который я ему расскажу. Вскоре мы уже всей компанией, кто собирался присутствовать на свадьбе, находились на изнанке там, где нас не видел никто из вольных охотников. Я разорвал пространство целиком, до изнанки из которой портал проложен к дроу. Глаза Антона Сергеевича сильно увеличились в размерах при виде черного разрыва, отдаленно напоминающего портал. Все, кто находился тут, по очереди зашли в него, и остались только мы с прокречетом. «Добро пожаловать в зазеркалье, Антон Сергеевич», произнес я и указал рукой на полотно разрыва.